Глава сорок Оглядев растерянно недоумевающую троицу, я быстро выбрала самое логичное решение нашей проблемы. Никакого ворона не было. Вообще. После моих слов в комнате повисло густое тяжелое изумление. Не став дожидаться, пока мои слова усвоятся, я принялась быстро уничтожать все, что могло бы вызвать подозрение шията. Санж. быстро встречать на улицу проверь чтобы лук лежал так словно его никто не брал мариша в зал прибери и сотри со стола джацана помоги ей пожалуйста убрать со стола надо быстро словно он уже давно чистый я же стремительно пробежалась по комнате приводя все в порядок Перетряхнула покрывало, взбила подушки поставила на место чан последствия драки оказались минимальными и легко поправимыми ничего не сломалось. Осталось придумать объяснение, почему у моего тигра под глазом наливается синяк. Влетев в зал, Яна бегу выпалила. Мариша рассердилась и ударила Санджа по лицу, предупредите его. И помчалась встречать добытчика с охоты, как и полагается приличной невесте. Это тигрица своих женихов избивают, а я радостно бросаюсь на шею, целую, улыбаюсь и всем своим видом излучаю счастье и гордость, потому что шият никого не упустил. В телеге лежал убитый и олень, и я была уверена, что именно король лишил жизни гордое животное, потому что это королевская охота, и стрела в теле зверя всего одна. «О, Ваше Величество, какой меткий выстрел!» — выдохнула я. Меня наградили снисходительной полуулыбкой, но я заметила, что шият Сахиру польстило мое восхищение. Иногда мой будущий супруг вел себя довольно предсказуемо, как обычный мужчина, и это немного расслабляло, заставляя поверить в возможность манипулировать им в любое время. Но на самом деле это он манипулирует мной с помощью страхов и обязательств. «Просто не догадывается, что вместо смирения с судьбой я собираюсь бросить ей вызов». «Собирайтесь, леди. Мы приглашены на обед к графу Лармерну. Я решила оказать ему честь, и, надеюсь, вы будете меня сопровождать». Как обычно, моего согласия не требовалось. Даже вежливость была соблюдена довольно условно. Но я в любом случае не стала бы возражать, наоборот, очень обрадовалась потому что вдруг вспомнила одну из особенностей магии, о которой упоминал Ясмиядж на наших занятиях. «Магия пахнет. В течение получаса можно обнаружить следы магического действия и даже определить, кто именно их оставил, если уже сталкивался с этим магом». «Конечно, чувствовать магию дано не каждому, но Шияд Сахир обязательно бы заметил». «Я уже готова следовать за вами, мой король». Игриво улыбнувшись, я подошла к так и не расседланной лошади и дождалась, пока Шият сам спрыгнет с коня, чтобы мне помочь. Крутящегося поблизости Санджа я старательно не замечала. «А ваша кузина тоже приглашена?» — напомнила я Джаотсане, после того, как меня поцеловав, заботливо усадили в седло. «Позови леди». Небрежно приказал Шият Сахир, даже не взглянув на своего фамильяра, потому что был занят поглаживанием моей ноги, правда, по платью, а не под ним. Чувствовалось, что еще немного, и мой жених окончательно потеряет терпение. А я очень не хотела бы, чтобы моя первая брачная ночь случилась до заключения брака. Мужчины слишком непредсказуемы и своевольны. Это сейчас я для него цветок, который надо сорвать лишь в определённый день. А если не удастся дотерпеть, что тогда? Потеряю ли я свою ценность? Оставят меня бесправной любовницей? Продолжая улыбаться, я закрыла глаза и попыталась успокоиться. Да, паникую я не на ровном месте, но всё равно зря. Моя задача — продолжать играть роль бойкой мышки в меру кокетливой, в меру невинной и, главное, сосредоточенный на единственном мужчине, собственном женихе. Неважно, что рядом стоит тот, чьё короткое рад, сказанное на ухо, заставило меня на мгновение захотеть все бросить и сбежать прочь в лес, в шалаш, все равно куда, лишь бы только с ним. И я честно изображала влюбленную мышку весь вечер, пока мы веселились у лармернов, наслаждаясь вкусной едой, и чудесным садом, пением дальней родственницы графа и танцами. Естественно, Шият не отпускал меня от себя ни на шаг, так что ненароком я услышала его беседу с тремя здешними дворянами, владеющими речным рыбным промыслом. Король без всяких намеков запретил им поднимать цену на рыбу и икру, так как уважительных причин они назвать не смогли. Зато была неуважительная, один из их основных конкурентов разорился, и спрос на рыбу, естественно, вырос. А они не попытаются выловить из реки всю рыбу, включая мальков?» Поинтересовалась я, когда мужчины ненадолго прервали беседу, потому что королю захотелось потанцевать. Шаят Сахир сначала с одобрительным смешком поцеловал мне запястье, не прерывая при этом танца, а потом успокоил. Едва объём их улова превысит прошлогодний, я вновь загляну в гости, но уже с парой десятков гвардейцев. Сказано всё было равнодушно-спокойно, но я, уже приученная, что как раз таким тоном произносятся самые страшные и циничные по смыслу фразы, тут же сообразила. «Вы их арестуете?» «Естественно», — Шият, улыбнувшись, покружил меня и лишь потом договорил. «Мне не нужен народный бунт ни в этом году, ни в следующем». И, прижав меня к себе, ласково-нежно предупредил. Не забивайте свою красивую голову политическими и экономическими глупостями. Отец никогда не осаживал мать. Наоборот, иногда прислушивался к её советам, особенно в экономике. А в военные дела мама и сама не влезала, так как ничего в них не понимала. Именно поэтому я надеялась, что стоит мне проявить интерес, и Шият сам представит мне своих советников. Но о прямом пути, похоже, придётся забыть. Мне разрешено не так уж мало. Можно философствовать, блистать своей начитанностью, рассуждать об искусстве. Даже охота — тема, о которой позволительно беседовать. А вот вникать в непосредственное управление страной мне не полагалось. Да я и не справлюсь пока. Без опыта, без поддержки. Никто не справится. Никто, кроме Шият Сахира. Конечно, я обязательно встречусь с другим магом, ведь раз он изгнан — значит, признан достойным соперником. Возможно, ему есть что мне предложить, и с кем-то из старших представителей женского заговора тоже надо пообщаться. А ещё найти бы того, кто подослал ко мне дикого оборотня. Ведь это кто-то довольно близкий, раз ему известно о том, что я вижу животных-фамильяров. Хотя, если задуматься, признавалась я в этом лишь одному Санджу. Джатсане я всё рассказала уже после покушения. Так что, получается... Подозревать в организации нападения «мне надо моего дурного тигра»?